Ярослав также прибежал один в Переяславль на пятом коне, а четырех загнал и затворился в городе. Недовольно ему было первого зла, не насытился крови человеческой, избив в Новгороде столько людей и в Торжке, и на Волоке. ну и тут, прибежав в Переяславль, перехватил новгородцев и смольнян, которые для торговли зашли в землю его, и велел их пометать по гриба, а иных засадил в тесную избу где 150 из них задохлось. Смольнян запер 15 человек, те все живы остались. Князья же, милостивое племя Ростиславова и до христиан добрые, целый тот день стояли на побоище. А если бы захотели гнаться за неприятелем, то Юрию и Ярославу не уйти бы, и город Владимир захватили бы врасплох. Но Мстислав с братью пришли тихо ко Владимиру и, объехав его, стали думать, откуда бы взять. В ночь загорелся в городе княжий двор. Новгородцы хотели было лезть на стены, да князь Мстислав им не дал. Во вторник на ночь загорелся город и горел до света. Смольняне просились тогда взять город, но князь Владимир не пускал их. Наконец Юрий выслал князьям с челобитьем. «Не приступайте нынче городу, завтра выйду из него вон». И в самом деле, на другой день выехал князь Юрий с двумя братьями, поклонился князьям Мстиславу и Владимиру и сказал, «Братья, вам челом бью, вам дать мне жизнь и хлебом накормить, а брат мой Константин в вашей воле». Тут он подал им богатые дары и получил мир. Мстислав и Владимир порешили так, князю Константину молчать, отдали Владимир, а Юрию родилов городец. Владыка, княгиня и все люди Юрьевы, поспешно убравшись на лодки и на насады, поехали вниз по реке. Сам же князь Юрий, вошедший в соборную церковь Богородицы, ударил челом у отцовского гроба и плакал, приговаривая, «Суди Бог брату моему, князю Ярославу, что довел меня до этого!» и пошел из Владимира в городец. Князь же Константин поехал во Владимир и был встречен за городом всем священническим чином и всеми людьми. Он одарил в тот день князей и бояр богатыми дарами, а владимирцев привел к присяге. Но князь Ярослав, еще дыша злобу и гневом, не покорялся, затворился в Переяславле и хотел там отсидеться. Князья решились идти к этому городу. Услыхав об этом, Ярослав испугался и начал высылать людей, умоляя о мире. Во вторник утром приехал он к князю Константину, ударил ему челом и сказал, «Господин, я в твоей воле, не выдавай меня тестю моему князю Мстиславу, не Владимиру, а сам, брат, накорми меня хлебом». Князь Константин помирил Мстислава с Ярославом. Мстислав, не доходя до города, взял дары и послал привесть к себе дочь, княгиню Ярославову, и что осталось живых новгородцев. Ярослав много раз присылал к Мстиславу, прося княгини своей назад, но Мстислав не пустил к нему дочери. Наконец князья разошлись. Константин во Владимир, Мстислав в Новгород, Владимир в Смоленск, а другой Владимир в Псков, победив сильные полки, взявший свою честь и славу.